Ещё до работы председателем Моссовета был директором крупнейшего московского электрозавода. То есть был опытным хозяйственником, тогда как Хрущёв ещё вовсе хозяйство не знал. Ну и этот насколько мы не застряли в имени единства. На заседаниях президиума ЦК регулярно обсуждались вопросы внешней политики. Может, как министр иностранных дел носил свои предложения, большая часть которых одобрилась. Но Хрущёв, правильно уделяя внимание предложениям Молотова, будучи менее компетентным в этих делах, довёл дело до того, что внёс предложение об освобождении Молотова как просто министра иностранных дел. Я лично выступил против этого, доказывая, что Молотов не только имеет уже большой опыт во внешней политике, но и идейно-политический крепок в защите интересов нашей Родины. Но так как Молотов сам заявил о том, что готов перейти на другую работу, президент ЦК освободил его от обязанности МИДа и назначил его министром государственного контроля. Могу отметить здесь еще один эпизод. Еще в 1954 году Водычи но отдыха в Крыму, мы Хрущёв, Молотов, Ворошилов, Коганович, конечно, встречались. И однажды во время прогулки по парку на мой вопрос, как работает Хрущёв, сказал мне: "Неплохо, но вот Молотов меня не признаёт. Поэтому у меня с ним напряжённые отношения". Я ему сказал, что он ошибается, что Молотов порядочный человек и дельной партийцей интригами не может заниматься. Ты само критически проверь самого себя. Не слышишь, как ты часто и легко наскакиваешь на него и его предложения. Если ты изменишь отношение к нему, всё вытащено. Но, к сожалению, он этому моему совету не последовал. Преразумеется, работа ЦК между 19-м и 20-м съездом охватывала все стороны жизни партии и страны промышленности, культуру и партийную жизнь. Проводилась большая работа, о которой по поручению президиума ЦК был сделан отчетный доклад ЦК на 20-м съезде первым секретарем, товарищем Хрущевым. К 20-му съезду партии мы шли и пришли едиными. Отчет ЦК отразил работу всего ЦК и его президиума его принципиальную линию над проектом отчёта ЦК тщательно работали все члены президиума, обсуждая его несколько раз. При обсуждении проекта ЦК вносились многие поправки. Не буду здесь излагать характер этих поправок, среди которых были поправки по принципиальным вопросам. У меня в числе ряда поправок были, например, и такие. Я предложил в том месте отчёта где подвергаются выдумке империалистов в стремлении Советского Союза насадить коммунизм путём экспорта революции добавить. Борьба за социализм и коммунизм шла в капиталистических странах задолго до появления Советского Союза. Борьба пролетариата за социализм и коммунизм заложена в самих классовых противоречиях капиталистической системы. Марксизм-ленинизм научно обосновал неизбежность победы социализма и коммунизма задолго до Октябрьской социалистической революции в России. Отсюда и наша уверенность, что без экспорта революции эта победа не наступит. Мы отвергаем экспорт революций, зная из истории, что революция побеждает в результате объективно создавшихся острых внутренних классовых противоречий внутри каждой страны. В опросе о войне необходимо подчеркнуть, что коммунисты, руководящая сила Советского Союза на протяжении 40 лет проводят ленинскую политику мира и решительно выступали и выступают против развязывания войны. Тогда как державы империалистические готовит в иной сервие дело укрепления мира между народами я предложил не вступать в полемику с марксистско-ленинской теорией об империализме и войне тем более что последующая формулировка об отсутствии фатальной неизбежности войны